Глава одиннадцатая. Москва, дом на котельнической набережной. И вечером позвонил Леха Сандалов. Они со Светой решили таки справлять свадьбу в ресторане, а не в столовой ДАС. Говорил им, говорил, чтобы лучше деньги собирали на свое кооперативное жилье, но, похоже, бестолку. Столица задает высокие стандарты. Вот многие пытаются им соответствовать, чтобы показать, что больше не провинциалы. Не бойся, свет к приятеля моего и убедила, чтобы потом в Святославле фотками хвастаться перед подругами из модного места. Те, конечно, будут впечатлены, но какой ценой? Установи, какой ресторан выбрать, упросил он. И тут я вспомнил про Сосо, ведь он мне остался должен. Умолял организовать встречу с Ксюшей, умолял, она состоялась, состоялась. А где обещанная благодарность? Мне лично от него ничего не надо, конечно. Но пусть другу поможет деньги потратить. Давай я звонок один сделаю и тебе перезвоню, предложил я Лехе, намереваясь созвониться с Сусо. Пусть сделает доброе дело, поможет бедному студенту банкет организовать. У нас же без связи и знакомств в приличный ресторан в принципе не попадешь. Сусо начал разговаривать со мной очень напряженно. Подумал даже что он не понял, кто я. — Ну, Павел, помните? Я к вам от дату приходил. — Я понял, понял, Павел, — поспешно ответил Сосо. — Хочу вас о помощи попросить, — обрадовался я, что он, наконец, пришел в чувство. — Друг женится, свадьба 16 декабря. Можете помочь с рестораном, банкет организовать? — О, друг моего друга, мой друг, — совсем другим тоном ответил Сосо. — Насколько человек банкет? «Ох, а вот этого я вам не скажу, не знаю. А можно он вам сам позвонит?» «Конечно. Буду рад помочь». «Спасибо вам. Он скажет, что от Павла Ивлева». В среду с утра поехал за Иваном на нашу квартиру. Мы легко выскочили из Москвы, до сих пор не привыкнув, что на Ленинградке пробок нет. Уже настроился на прямую дорогу до Городни, как за Чашникова нас остановили гаишники. — Документы на машину у меня в порядке, а вот права только с восемнадцати лет будут действительны. Ивану тоже не догадался напомнить, чтобы он свои права взял. Привык уже кататься, как в будущем, ни разу пока не останавливали. Вот и расслабился. Спросил Иван с надеждой, но тот огорченно помотал головой. — Ну ладно, сам виноват. Вышел из машины, а к нам уже подошел тот, что помоложе из гаишников. — Сержант Анохин, документики. Представился он, передал ему документы. Они слишком ли вы молоды? Тут же взглянул на дату в правах опытный сержант, чтобы за рулем сидеть. К сожалению, работа требует постоянного передвижения на машине, спокойно ответил я. Это какая же такая работа в 17 лет требует передвижения на машине? С издевкой продолжал докапываться ко мне сержант. Пришлось достать кремлевские корочки. Сержант взял их в руки и долго рассматривал, потом также молча ушел с ними и другими документами к своему старшему напарнику. «Ладно, пусть разбирается, сказал я Ивану, садясь в машину. Не успел я пристегнуться, как сержант вернулся, вручил мне мои документы и ковернулся словами «Счастливого пути». «Так и думал, что прокатит», — улыбнулся я, когда мы отъехали. «Москва, МГУ, ректорат». Секретарь ректора разбирал почту на имя ректора, все сомнительные письма отсеивал, чтобы не перегружать зимена работой. Добравшись до письма без обратного адреса, он усмехнулся, увидев аппликацию из газетных строк. «Как дети прям», — подумал он, но, начав читать письмо, не на шутку заинтересовался. В письме говорилось, что секретарь комитета комсомола МГУ Самедов закрывается у себя в кабинете на ключ с одной из студенток первого курса Региной Быстровой, которая является членом комсомольского прожектора МГУ, после чего раздаются звуки совершенно определенного характера. И далее следовал язвительный вопрос. С какого учебного года в обязанности комсомолок, входящих в комсомольский прожектор МГУ, включили интимные отношения с секретарем комсомольской организации. Мартыненко пересчитал это сообщение несколько раз и счел, что ректор должен это увидеть, и немедленно. Он уже знал, что на ректорате вопрос по Самедову обсуждался в очень жестком ключе. — Василий Растович, — постучался он в кабинет ректора. — Тут анонимка на Самедова интересная. Посмотрите? — Давай ее сюда, Жень, — велел ректор и развернул апликацию. Секретарь не стал мешать, вышел и прикрыл за собой дверь, но по четко различимым ругательством Зимина понял, что его задело за живое такое поведение Самедова. Все знали, что у того семья, детей куча по лавкам, а затем ректор позвал его, потребовав вызвать к нему первого проректора. Москва, МГУ, кабинет секретаря комитета ВЛКСМ. В одиннадцать утра... В кабинете Самедова зазвонил телефон. Звонила секретарь Володина, второго секретаря Гагаринского райкома КПСС, и сообщила о совещании сегодня в два часа. Обрадовавшись, что, похоже, тому удалось узнать что-то компрометирующее на Костенко, Самедов в прекрасном настроении занялся текущими делами. Поставил грец воду в стакане и разложил перед собой фотографии с последнего рейда прожектора. Шадрина сколола несколько фотографий отдельно и намекнула, что, похоже, с обувной фабрики выносят потихоньку продукцию. Доказать они это не могут, поэтому в отчете указывать не стали. «Надо было, конечно, раньше этим заняться», — подумал Самедов. «И кошевец уже давно отчет по рейду ждет». Но поиски квартиры для Регины все планы смешали. Самедов присматривался к фотографиям, что отложила Шадрина. «А ведь и правда у женщин коробки в руках», — подумал он, — «зачем? А вдруг правда хищение? Это ж двадцать человек за день пройдет, каждый по коробке вынесет, так всю фабрику и растащит. «Вот вам и, пожалуйста, реальный эффект от работы моего комсомольского прожектора», — подумал довольный Самедов, насыпал в кипяток заварки и пошел с отчетом к проректору по учебе, рассчитывая сразу после этого вернуться и попить чайку. В ректорате его перехватил секретарь ректора Мартыненко, совсем молодой еще парень, года на четыре его младше. — О, Рашид Вархадович, а я вам звоню, вас Лукин вызывает. — Что еще понадобилось первому проректору? — подумал Самедов и пошел к Лукину. — Первый проректор по рангу выше проректора по учебе. Игнорировать такое приглашение нельзя. — Как вы быстро! — заметил Лукин, как только Самедов вошел к нему в кабинет. — Присаживайтесь, Рашид Фарханович. Разговор у нас будет очень серьезный. — Товарищ Самедов, к сожалению, ваша работа в рамках университета нельзя назвать успешной и соответствующей ожиданиям и потребностям нашего учебного заведения. Мы посовещались в ректорате и решили, что вам следует написать заявление по собственному желанию. — То есть как? — опишил Самедов. — На каком основании? — Вот так. В том числе и потому, что вам следовало более осмотрительно заниматься составом вашего комсомольского прожектора, тем более что он никакой серьезной работы в течение последнего полугода и не осуществлял. — Ну, Костенко! Ну, козел! — чуть не выругался вслух Самедов, и, поняв, что спорить бесполезно, встал и молча вышел из кабинета Лукина. Но это не означало, что он сдался. Как же, кстати, сегодняшнее заседание в два часа. Товарищи помогут выкрутиться. Москва. Гагаринский райком. Комитет второго секретаря райкома КПСС. Самедов прибыл на совещание в райком одним из первых. Ему не терпелось узнать, что накопали на Костенко товарищи. Ярость переполняла его. Ему хотелось немедленно что-то предпринять, чтобы поставить того на место. — Герман Владленович, — обратился он к Володину, — а вы не можете мне сказать, что там, хотя бы в двух словах? — Ты куда-то торопишься? — спросил тот удивленно. — Нет. — Ну так подождем тогда остальных. Наконец Гончарук и Белов прибыли. — Вот теперь, товарищи, можно и начинать, — открыл совещание Володин, многозначительно взглянув на Самедова. — Разрешите я? — первым взял слово Гончарук. Хочу обратить внимание собравшихся на отсутствие реального вклада в общее дело товарища Самедова. Считаю, что его процент должен быть радикально уменьшен. — Что? — подскочил тот. — С какого? Вы что, сговорились все, что ли? — Сядь, — рявкнул на него Володин. — А в чем не неправ? Чем ты занимаешься? Расскажи нам, пожалуйста. Раньше хоть твой прожектор что-то отрабатывал, а сейчас от тебя вообще нулевая отдача. — Поддерживаю, — заявил Белов с неприязнью, посмотрев на Самедова. Он уже хотел послать всех и уйти, хлопнув дверью, но с трудом сдержался, вспомнив, что его увольняют из МГУ. Подойдя к окну, он постарался успокоиться, сейчас нельзя рубить сгоряча, с большим трудом, но ему удалось взять себя в руки. — Меня в ректорат сегодня вызывали. Повернулся он к собравшимся. Предложили уволиться по собственному. — Так... — протянул озадаченный Володин. А Гончарук и Белов так хмыкнули, едва сдерживая улыбки, что Самедов почувствовал острое желание врезать им обоим по мордам. — В общем так, — задумчиво сказал Володин, твои 15 — твои пятнадцать процентов совершенно не соответствуют твоему вкладу. Скандал за скандалом. Из МГУ уже просят на выход. Вот до чего уже дошло. Так что, если тебе нужна помощь, то с этого дня пять. «Ты понял? Твои пять процентов!» «Насчет увольнения? Торгуйся с ними. Пусть переводят тебя куда-нибудь, они увольняют!» «Куда?» — спросил, глядя на него из-под Самедов. «Надо подумать, кого озадачить твоим вопросом. Я дам тебе знать. Все, совещание окончено!» Самедов взял свой портфель и вышел из кабинета второго секретаря на ватных ногах, даже не обратив внимания, что остальные не спешат расходиться. «Спорить с ними из-за процентов сейчас никак нельзя, иначе помощи с переводом не видать», — стягивая волю в кулак, подумал он, — «но сил держаться больше не было». «Поеду к Регенке», — решил он, — «зря я, что ли, квартиру я снял, надо по дороге водочки купить». «Москва. Гагаринский райком. Кабинет второго секретаря райкома КПСС». «Да, не было печали», — проговорил Володин, когда Самедов ушел. «Сам виноват», — рубанул Гончарук. «Надо было хоть видимость работы в МГУ создавать. Расслабился». «Видимость он создавал», — ответил ему Белов. «Только недавно я сам лично устраивал ему рейд комсомольского прожектора на обувную фабрику». «Совсем обленился, даже такую мелочь сам не способен организовать». «В самом деле...» — удивленно поднял брови Володин, а потом произнес задумчиво. «У него конфликт вышел с одним из родителей его прожектористки из Министерства автодорог. Он ждал от него подляны. Похоже, это оттуда ветер и дует. Со связями папашу, похоже, зацепил. Причем проблему создал сам на пустом месте». И что делать будем? спросил гончарок. Перевод ему надо куда-то устраивать, ответил Володин. Так, чтобы пользу мог приносить. Это как был балласт, так останется. Может, для нас это и лучший расклад. Надо выходы искать на ректорат МГУ, сказал Белов. Хорошо. Значит, думаем, куда его перевести, подвел итог Володин. И ищем выходы на ректорат. Москва, Малая Семеновская улица. Оригина пришла с занятий и засела за учебники. Хоть и была она любовницей секретаря комитета комсомола МГУ, а проставлять ей оценки в зачетку он отказался. С ума сошла. Как ты себе это представляешь? Спросил он, когда она попыталась прощупать этот момент. Ну, один хвост за год, еще туда-сюда, ну, два максимум. Тут еще можно будет оправдаться помощью комсомолки-активистки и все такое. «Если я постоянно буду бегать с твоей зачеткой, извини, у людей вполне конкретные подозрения появятся». Регина была откровенно разочарована. Она не понимала, что такого в том, чтобы побегать с ее зачеткой. Можно же сказать, что с ним ее родственники договорились или еще что-то придумать. «Просто он не хочет», — поняла Регина. Труд в замке входной двери повернулся ключ. От неожиданности она подскочила и вылетела в прихожую. «Привет». — сказал Ваше рашид и подал ей бутылку водки. Сунь в морозилку. Регина его сегодня не ждала, ничего не готовила и не убиралась, но по его виду сразу поняла, что ему об этом лучше сейчас не говорить. Схватив бутылку и сунув ее в холодильник, она бросилась мыть посуду и начала чистить картошку. Надо же хоть что-то Рашиду подать, тем более под водку. Водку закусывать надо, это Регина знала четко. Быстренько пожарив пару последних яиц, она поставила тарелку перед Рашидом и нарезала хлеба. Тот сразу же потребовал достать водку. На ее слова, что она совсем не остыла, просто махнул рукой. Пока она дочистила и начала жарить картошку, Рашид уже успел принять на грудь и стал рассказывать, какой костенка козел. Видно было, что он расстроен, начал пить, почти не закусывая, словно водичку хлебал. Но когда бутылка ополовинилась, это сразу дало эффект на пустой желудок, а когда осталось только треть, его совсем развезло. Когда из его не особо связанных речей Регина уловила, что ему сказали из-за костенку увольняться по-собственному, у нее ноги подкосились, и она обессиленно плюхнулась рядом с ним на табуретку. «Что же теперь будет?» — с ужасом думала она, глядя в мутные глаза Рашида. Допив всю водку, он потребовал у нее еще. Водка у Регины была, она ее принесла, и он откупорил бутылку за лихватским жестом, отбросив пробку в сторону. Затем, выпив еще, перешел на своих товарищей из горкома. «Сволочи, твари! Сразу мне процент врезали, стоило проблемам появиться, суки!» Стукнул он по столу кулаком так, что Регина вздрогнула и только сейчас вспомнила про закуску на сковороде. «А сколько я для них сделал? Сколько мой прожектор хороших предприятий нашел, чтобы подмять можно было под себя?» И дальше начал рассказывать такие интересные детали про то, как его группировка подминает под себя государственные предприятия, извлекая с них выгоду для каждого из них, что Регина напрочь снова забыла про картошку. Она стояла перед Самедовым с открытым ртом и не могла поверить в то, что слышит. Он такое впечатление не видел ее перед собой, а потом внезапно замолк, рухнул на стол, сбив бутылку с водкой на пол и захрапел. Помнишь, Серегина спасла то, что осталось в бутылке, подхватив ее с пола, затем проскользнула в комнату, схватила первую попавшуюся тетрадь и карандаш, и начала лихорадочно записывать все, что запомнила. Больше никаких приключений на дороге не было, и мы добрались в городне часам к двенадцати. Договорился с председателем колхоза, что встретимся у Ляпушкина в сельсовете. Оба, что председатель колхоза, что председатель сельсовета, поначалу вели себя очень официально, чуть ли не по-военному, так точно и никак нет. Но стоило Ивану среди первоочередных задач по снабжению экспедиции указать самогон, как оба прыснули со смеху и расслабились. Нормальные мужики в итоге оказались. И круг вопросов по организации быта экспедиции с ними обсудили и посмеялись. Заодно поспрашивал, есть ли у них какие проблемы в селе. — Решил, что неплохо бы оказать им посильную помощь для начала сотрудничества. Пока что только они нам помогают. — Мы, конечно, не боги, но кое-что могем, — шутливо произнес я. Ляпушкин Заборских переглянулись из-за на. — Дравля, школа нам всю зиму накололи, — начал вспоминать председатель все совета о своих делах насущных. В медпункте крышу перекрыли. — А что, колхоз ваш? — повернулся я к Заборских. На чем специализируется? — Да на всем понемногу, но в основном птицефабрика у нас большая. — Ну, вдруг, что понадобится, звоните мне, не стесняйтесь. Продиктовал я свой телефон на Котельнической, а потом и домашний, разъяснив, что скоро перееду. Возвращались обратно, в хорошем настроении. Ивану все понравилось. Сразу после праздников он запланировал уже переезд в Калининскую область со всей своей командой. — Москва. Дом на Котельнической набережной. Зазвонил телефон и загид взял трубку. Женский голос попросил к телефону Галию. Дочь, телефону. Сменил он ее на посту у балкона. Алло, взяла трубку Галия. Привет, это Ксюша. О, привет, обрадовалась Галия. Как дела? Поговорить хочу, приехать. А Ирина Леонидовна у вас? У нас? Забеспокоилась Галия. Голос подруги совсем не понравился. «Мне бы не хотелось с ней встречаться. Ты сможешь вырваться на полчасика во двор погулять со мной?» «Конечно. Не забудь только, что мы сейчас на Котельнической набережной живем, а то приедешь по привычке на Щербаковскую». Специально проехал мимо Щербаковской, подвез Ивана и поехал на Котельническую. «Как же здорово, когда Москва свободна!» Поставил машину на стоянке во дворе и пошел к нам. Вдруг, смотрю, жена подружка с Ксюшей впереди идут, как Шерочка с Машерочкой. Ну, думаю, сейчас я подкрадусь сзади и устроим сюрприз. Прибавил шагу, догнал и тут же сдал назад и спрятался за деревом. Как дурак, наверное, со стороны выглядел. Но я такое услышал, что понял, что лучше скрыться. Словно меня тут и не было. Получается, что Ксюша беременна. И не от Ромаза. Выглянул из-за дерева. Девчонки так и шли медленно по двору, ни о чем не подозревая, полностью погруженные в беседу. Так, если я пройду вон туда, потом поверну, то выйду им навстречу. Так и сделал. Помахал им за два десятка метров, и только тогда меня заметили. Обе такие растерянные. Ну да, непростой вопрос обсуждают. О, дела. Подошел, обнял и поцеловал жену. Привет, Ксюш поздоровался. Я стараюсь ничем не показать, что что-то слышал. Как дела? «Нормально — Нормально, — ответила она совсем невесело. — Домой идете уже? — спросил я, намекая, что если надо, гуляйте еще. — Через две минутки, — пообещала мне жена. — Можно и не спешить так. Улыбнулся я и пошел к дому. Вот так новость. И почему девки обсуждают ее от всех втихаря? Собирается Ксюша Ивана вообще в известность ставить о его ребенке? А если нет... «Как же мне не хочется во все это встревать!» «Но теоретически Иван имеет право знать». Галия вернулась домой почти сразу за мной. Возбужденная, шалела, чувствую, прям распирает все от новостей, от желания поделиться со мной, но молчит. Видимо, Ксюша запретила ей кому-либо говорить. «Интересно, надолго ее хватит?» Значит, я все правильно понял из того обрывка фразы, что случайно услышал, и вопрос встает ребром и с новой силой, что мне делать? Говорить Ивану или нет? Надо хорошенько подумать.